Глава пятая. Соблазнение по всем правилам. «А-а-а!» – заорал Отто, сползая по косяку моей двери вниз и хватаясь за сердце. «А нечего врываться в комнату к приличной девушке, не постучавшись!» – ворчливо сказала я. «Что с тобой, золотце?» – слегка заикая спросил полугном. «Это супермаска из косметического салона!» – сказала я. Между прочим, стоило кучу денег. «А называется она «Как умертвить товарища шоком?» Поинтересовался Отто. «Она называется Эльфийская королева», ответила я, мельком глянув на себя в зеркало. Более пристально смотреть на себя я боялась. Мое лицо покрывали пятна всех цветов радуги. По телу была размазана болотного цвета жижа с фиолетовыми вкраплениями которая плюс ко всему еще и отвратительно пахла. Вместе это выглядело не очень привлекательно, но мастер косметического салона клялся, что это именно то, что мне нужно, чтобы стать максимально привлекательной для своего возлюбленного. Воспоминания о братском поцелуе, которым наградил меня на прощение Ирга после того, как спас мне жизнь и имел возможность наблюдать меня в неприглядном виде, жгло мне душу. Я изо всех сил старалась стать прелестницей, чтобы заставить его относиться ко мне как к соблазнительной и желанной женщине. Мне обещали, что я стану очень обольстительной, – сказала я, укладываясь обратно на простыню, которой я решила пожертвовать ради красоты. – За твои деньги тебе еще и не то пообещают, – хмыкнул Отто. – А где твой шрам? ни одна ты по салонам шляешься. Я в парикмахерскую сходил, а они меня научили, как лучше бороду заплетать, чтобы ничего не было видно», — сказал друг, осторожно касаясь меня пальцем. «Не ядовитое?» «Нет», — сказала я с сомнением в голосе. «Ты еще с Иргой не виделась?» — поинтересовался полугном, украдкой вытирая палец об шторку на окне. «Я хочу ему понравиться», — сказала я. — Поэтому, пока не приведу себя в надлежащий вид, я к нему на глаза попадаться не хочу. — Он это заметил, — сказал Отто, рассматривая свой послемасочный палец на свет. — Он совсем не изменился. — Кто? Ирга? — Да нет, палец. — При здесь палец? Что тебе сказал Ирга? — Мы с ним встречались вчера. И он спросил, что с тобой происходит, почему ты от него прячешься. А я сказал, что ты, наконец, осознала, что ты его недостойна, поэтому усиленно работаешь над собой. «Ты так и сказал?» – зарычала я, и только огромные деньги, заплаченные за жижу на теле, удержали меня от смертоубийства друга. «Приблизительно», – уклончиво ответил Отто. «И что на это ответил Ирга?» «Сказал, что это его пугает!» «Я застонала! Неужели все мои старания насмарку?» «Ладно!» – смело стивился полугном. «Он сказал, что любит тебя такой, какая ты есть! Но его выражение лица сказала мне, что его это пугает!» Я с облегчением вздохнула. «Значит, все не так плохо!» Мы помолчали. «Отто опустошил наш буфет!» После отъезда на практику своего толстого соседа полугном оголодал, а я наслаждалась покалыванием во всем теле, надеясь, что это преобразит меня к лучшему. «Слушай», — внезапно сказал полугном, «а как ты собираешься смывать с себя все это?» «Как-как? Пойду в душ?» Я осеклась. «В душ?» — заржал лучший друг. «Через три этажа в подвал...» чтобы все могли насладиться твоим видом и оценить новую, улучшенную тебя?» Я лихорадочно пыталась придумать, что мне делать. «Отмывать это в комнате нельзя. Я потом никогда в жизни не приведу жилище в порядок. Идти же в таком виде по общежитию, да еще и днем, когда народ возвращается с занятий на обед, смерти подобно». Широкого халата, в который можно было бы спрятать все это безобразие, у меня не было. покалывание постепенно перешли в зуд, и я стала поскуливать. Отто, не торопясь, доел пирожки, валявшиеся в буфете еще с момента нашего приезда в Чистяково, и важно сказал – Вставай со своей простыни, у меня есть идея. Еще средство для маски осталось. Я кивнула. Лучший друг обмотал меня простыней чего я стала похожа на покойника в саванне. Вымазал пальцы в зеленой жиже и с видом художника, творящего шедевр, размазал это по моему лицу. «Все, готово, идем!» Сказал он, начиная подхихикивать и хватая мое полотенце. «Только обещай, что не убьешь меня за это!» Я насторожилась и, посмотрев на себя в зеркало, с трудом подавила вопль ужаса. То, что получилось, было достойно показано уроках по некромантии для продвинутых. Простыня пропиталась дорогостоящим средством и покрылась отвратительными пятнами. Из импровизированного савана торчали зеленые руки, ноги были обуты в шлепанцы, которые вполне походили на белые тапочки. А увенчивала это все физиономия неописуемого цвета, с накрученной на волосы во избежание их загрязнения тряпкой. Мы вышли в коридор. Отто стал напевать что-то очень трагичное и одновременно возвышенное и ритмично помахивать полотенцем. Я молча плелась рядом, пытаясь понять, что он задумал. Первый же встреченный нами в коридоре студент шарахнулся к стенке и сиплым голосом спросил «Что это?» «Так будет с каждым», – загробным голосом проговорил Отто. «Кто не готовится к занятиям?» Студент икнул и сполз по стеночке. Я хотела было повыть, но вовремя остановилась, решив, что это уже будет перебор. Полугном повернул ко мне свое лицо, искривившееся от удерживаемого смеха. «Здорово!» – сказала я довольна. «Мы произведем фурор. Пройдемся по всем этажам». К тому времени, когда мы добрались до душа, я уже изнемогала от смеха. «Это было нечто!» – от души поблагодарила я Отто. «Кажется, мы обеспечили несколько сердечных приступов чувствительным первокурсникам». «Нам преподаватели будут должны», – заметил полугном. «Успеваемость в этом семестре резко повысится». «Не повысится», – сказала я. «Мы ведь охватили не всю целевую аудиторию». «Тогда не мойся. Пойдем, пройдемся по остальным общежитиям» предложил друг. «Нет сил больше терпеть», призналась я, отбирая у него сумку с банными принадлежностями. Огненный демон сидел на окне и подумывал об очередном бегстве. Увидев меня, он икнул и нырнул в трубу, из которой тут же полилась горячая вода. «Надо будет коменданту общежития идею подать, чтобы, наконец, приструнить этого лентяя», подумала я. Результат помывки меня полностью удовлетворил. Кожа стала нежной и мягкой, как у младенца. Осталось зайти только в магазин белья, и я буду готова к покорению Ирги. Я вышла из душа, вполне довольная собой и миром. «Хорошо выглядишь», – отметил Отто, разглядывая мою фигуру в коротком халатике. «О, ты свела шрамы». «Ну да. Что ж, я зря столько времени провела и в Доме исцеления, и в косметических салонах» представляю, сколько ты денег на это угрохала, — сказал друг. — Ты даже не представляешь, — ответила я мрачно. Чтобы соответствовать задуманному, я потратила все свои сбережения, сделанные во время скромной жизни в Гнедине, когда я почти ничего не тратила, зато просиживала в мастерской дни напролет. — Если народ тебя сейчас увидит, — сказал Отто печально, — то весь эффект от нашего похода по этажам испариться. Что ты предлагаешь? На, закутайся в мою куртку и бегом к себе, ни с кем не разговаривая. Я в нее два раза закутаться могу. Вот и хорошо. Почти никем не замеченная, через час я вышла из общежития и направилась в магазин. Ввиду еще не наступившей теплой погоды, Ирга работал в управлении и домой приходил довольно рано. Проинструктированный Отто обещал присмотреть, чтобы некромант нигде не задержался и шел прямо домой, где его буду ждать я.